Раннее лето 2002 года. Аромат новой жизни щекочет ноздри. По вечерам она по-прежнему сидит напротив отца в кухне, но это не имеет никакого значения. Ей нет больше до него дела. Голова полнится мыслями о будущем. Она смотрит на дорогу за окном и считает ночи и дни до того, как обретет свободу. Водянистые глаза отца — глядят на нее поверх очков он догадывается что она планирует побег что бредит свободой пока она в школе он обыскивает ее комнату роется в ящиках ищет секреты она знает что он просматривает ее одежду читает ее дневник но в дневнике она пишет разные глупости только то что ему можно прочитать ее настоящие секреты спрятаны в лесу она делает крюк чтобы убедиться не следит ли кто И сворачивает к болоту. Не каждый отважится зайти в эти места. Дойдя до охотничьей вышки, опускается на колени и ползет последние метры. Прислушивается к каждому шороху. У вышки сидит и ждет, пока успокоится дыхание. Потом взбирается по узкой лестнице и подползает к бойнице, окидывает взглядом отцовские земли и представляет, что он идет спиной к ней. Невидимое ружьё лежит у нее в руках. Она поднимает его, прицеливается и нажимает на курок. Отец падает навзничь. Тело дергается, он похож на рыбу, вытащенную из воды. Зажмурившись, она четко представляет эту картину, но звонкие дрозды возвращают ее в реальность. Пальцы отыскивают нужную доску в стене, отводят в сторону и достают скрытые за ней сокровища. С бешено бьющимся сердцем она раскрывает один пластиковый пакет за другим, пакетов три а внутри — пачки с купюрами. Она взвешивает пачки на ладонях, пересчитывает каждую купюру. Пальцы вибрируют от возбуждения, кровь бурлит в жилах, скоро начнется новая жизнь, скоро! Но приходит лето, а деньги по-прежнему лежат в тайнике. На нее напала какая-то хворь, Ее постоянно тошнит, и у нее совсем нет сил. Она чувствует себя бесконечно усталой. Каждую ночь она решает уйти на рассвете, но утром снова оказывается на холодном полу в ванной комнате, склонённой над унитазом. Отец нервничает под дверью. «Что с тобой?» Работать — это как играть в театре. Лиам весь вспотел в своей униформе. Воротник, застегнутый на все пуговицы, царапает чисто выбритую шею. В зеркале в комнате отдыха Он выглядит как обычный работник, но все равно ему с трудом дается эта роль. Стоя за кассой, он не осмеливался посмотреть покупателям в глаза. Монотонным голосом желает им хорошего дня, словно реплика записана на магнитофон. Ему казалось, что они насмехаются над его бритой мордой и рабочей униформой. «Тебе нас так легко не провести!» — говорят их глаза. Но Ниила был им доволен. Когда в магазине стало поспокойнее, он подошел к Лемму с чашкой кофе. «Ты быстро учишься». Только одна фраза. Но Леам весь покраснел и залпом выпил обжигающий кофе, стараясь не подавать вида, что его тронула похвала. Сама работа была простой. Сложность заключалась в том, что надо было иметь дело с людьми, а к этому Леам не привык. Все произошло очень быстро. Первые выходные были пробными, Но уже в понедельник Нила позвонил и спросил, не хочет ли он поработать в будни. — У одной моей сотрудницы проблема, — сказал он. — Отец пропал. — Конечно, — поспешил ответить Лем, — я приду. И вот он стоит весь в поту в ярком свете ламп и изображает из себя обычного человека. После обеда посетителей немного, большинство только заправиться приезжают. Нила показал ему, как следить за насосами, и попросил фиксировать номера машин. Глаза лучше любой камеры. Спокойствие Нилы заражало. Его голос был похож на ветер в густом лесу и не слышен почти. Лиам заметил, что когда Нила говорит, у него успокаивается пульс. «Ты куришь?» — спросил хозяин. «Бывает. Можешь брать перекуры, если хочешь. Только скажи. Вообще-то я хочу бросить». Нила недоверчиво посмотрел на него. «Не будь так суров с собой. Это хорошим не кончится. Должны же в жизни быть какие-то удовольствия». Он ушел к себе в кабинет, оставив Лема одного за кассой. Простой жест, говорящий, что он, Лем, справляется с задачей, что ему можно доверять. Она, должно быть, вошла через задний вход, потому что Лем не слышал ее прихода. Стоя спиной к прилавку, он пополнял сигаретную полку, когда она внезапно возникла рядом. Дочь Видора Бьорнлунда. Она была в старой куртке на несколько размеров больше. На бледном лице просвечивали синие жилки, больше похожа на фарфоровую куклу с пластиковыми глазами, чем на живого человека. — Ты кто? — Я Лем. Я здесь работаю. — Из каких пор? — С недавних. Она не похожа на отца. Совсем не похожа. Лиам обвел взглядом гладкий лоб, губы, волосы, собранные в хвост. Ничего общего со стариком. Но, может, живых нельзя сравнивать с мертвыми? Женщина протянула руку. Он отложил в сторону блок сигарет и пожал ее холодные пальцы. От этого пожатия мурашки выступили на коже. Он боялся посмотреть ей в глаза, боялся, что она прочитает в них всю правду про него. — Лев Бьёрнланд, как ты уже знаешь. — Нила сказал, что ты эту неделю не работаешь. — Вот как? — Сказал, у тебя проблемы в семье, что твой отец пропал. От этих слов она пошатнулась, но быстро взяла себя в руки и нагнулась к нему. — Я знаю, кто ты, — прошептала она. Леа москал глазами пути отхода. Ее лицо было так близко, она изучала его, каждую чёрточку его враз ставшего пунцовым лица. Подступила паника. Что, если она видела его в Эдосмарке в одну из тех ночей? — Вы с братом тут подворовываете, — сказала она. — Это было давно. Уголки губ приподнялись в улыбке. — Не бери в голову. Я тебя не обвиняю. Нила имеет слабость ко всему, что нуждается в починке, включая людей. Думаешь, как я тут оказалась? Лиам робко улыбнулся в ответ. Взгляд упал на ее обувь, Мужские ботинки на несколько размеров больше, все перемазанные землей. Джинсы выглядят не лучше, мокрые, грязные. От нее плохо пахло, потом и трухлым сеном. Она была похожа на человека в сложной ситуации, и Лиам почувствовал угрызение совести. Прочитав его взгляд, женщина открыла рот, чтобы что-то сказать, но ей помешал вой полицейских сирен. Мимо заправки на полной скорости пронеслись две машины с включенными синими огнями, взметая брызги воды. — Что случилось? — спросила она. — Понятия не имею. Но женщина уже бежала к дверям, гремя ботинками. Остановившись у заправочного автомата, она смотрела в сторону церкви, держась за грудь. Она выглядела такой маленькой, казалось, рухнет в любой момент. Из кабинета высунулся Ниила. «Ну, началось!» — бросил он на ходу, выскочил на улицу и обнял Лив. У Лиама сердце ушло в пятки. Полиция направлялась на север, в сторону Эдесмарка. И у него было чувство, что все кончено. Для него кончено. Он оперся руками о прилавок, зажмурил глаза и увидел видора, как он лежит во мхе, синеватая кожа и открытый рот. Может, там уже побывали звери и оглодали останки до неузнаваемости? Лес по-своему справляется с покойниками. Нила с Лив вернулись в магазин. Хозяин, бережно поддерживая, повел ее на склад. По пути она обернулась и послала Лему долгий многозначительный взгляд, словно говорила, что у них есть общий секрет, что она все знает. Плечи горели от усилий, но она снова и снова заносила топор. Колола дрова с такой яростью, что слышно было на всю деревню. Она даже не заметила его приближения. Пришлось закричать, чтобы прекратила. Холодный дождь она тоже не замечала. Только когда топор выпал из рук, к ней вернулась чувствительность. Она ощутила холодную воду на затылке и острую боль в плечах. Симон накинул ей куртку на плечи, и повел к дому, словно она была скотиной, которую загоняют в тепло на ночь. Лив поскользнулась на мокрой траве, но удержалась на ногах. «Надо же мне было чем-то себя занять!» Хасану она позвонила с заправки. По голосу было слышно, что у него есть новости, но он отказался сообщать их по телефону. «Мы к вам приедем», — сказал он. Но часы шли, а никто так и не приехал. Они не стали включать свет» сидели в темной кухне и смотрели на лес в воздухе висела тревога лив вышла в гостиную и налила себе стакан самогона оставшегося от видора вернулась в кухню сделала пару глотков и протянула стакан симону он жадно допил остатки это ее удивило ей хотелось чтобы он что то сказал назвал ее жалкой выразил сочувствие что угодно но нет тишина Оглушала, сводила с ума. Шлагбом был поднят, и полицейская машина въехала прямо во двор. Наконец-то. Дождь шел сплошной стеной, они вышли встретить их в прихожую. Хасан стянул шапку. Вода капала с волос на пол. Коллега помоложе маячил у него за спиной. Выражения лиц у них были такие скорбные, что им не пришлось ничего говорить. «Он мертв?» «Да? Отец мертв? Может, нам лучше войти?» — спросил Хасан. Его слова утонули в шуме дождя. Лив почувствовала, как кровь закипает в жилах. Вот оно. Теперь это происходит наяву. Она сделала шаг в сторону, пропуская полицейских в дом, и колени ее не выдержали. Схватилась за Симона и почувствовала, что его всего трясет. Ей сложно было сфокусировать взгляд. Ноги не держали, но она отказывалась садиться. Ей хотелось крикнуть, чтобы они убирались, что она не хочет ничего знать. Им нет нужды ничего говорить о Видере, потому что все и так понятно. — Вы нашли его? — спросил Симон. — Да, — ответил Хасан. Голос его доносился словно издалека. Мы нашли, но, к сожалению, он скончался. И его нашел рабочий лесопилки в пяти километрах к северу отсюда, в Гротреске. Вода все еще капала с его волос, пока он говорил. Улив пересохла во рту, язык прилип к гортани. Гротреск. Что там забыл видор? Этого не может быть. Она посмотрела на Симона. Вся краска сошла с его лица, подбородок дрожал, она схватила его руку и сжала Пальцы у него были просто ледяные. Перед глазами мелькнула картина. Видер лежит в лесу, уставившись незрячими глазами в небо, присыпанный снегом. Она видела, как птицы садятся на его лицо, чтобы выклевать глаза. — Что произошло? — нашла в себе силы спросить она. — Как он скончался? Мы не можем раскрыть подробности, но, судя по всему, его убили. Лив кивнула. Тело словно налилось свинцом. Горло сдавило. Симон весь дрожал и стучал зубами. С трудом поднявшись, она принесла плед и накинула сыну на плечи. Полицейские следили за каждым ее движением, видно, боялись, что она сделает что-нибудь безумное. Она погладила Симона по спине. Внутри нее закипала ярость. «Что вы наделали?» — крикнула она полицейским. «Вы... вы напугали моего мальчика!» «Видора больше нет. Он мертв!» Слова гремели в ушах, но смысл не доходил до нее. Лив поймала себя на том, что высматривает в освещенном луной лесу отца. И, несмотря на все сказанное полицией, она видела его, в тени деревьев. Он смотрел на нее и улыбался. — Хотите, мы кому-нибудь позвоним? — спросил Хасан. — Друзьям или родственникам? — У нас никого нет, только мы вдвоем. Хасану было жаль их. Он вздохнул. Потом спокойным тоном начал говорить, что им нужно просчитать все действия видора накануне убийства. Лив кивнула и что-то пробормотала в ответ. В голове у нее была каша, но она старалась этого не показывать. Симон вышел в туалет. Ей больше не на кого было опереться. Тем не менее, она старательно кивала, чтобы Хасан и его коллега не заметили, что она и правда на грани срыва. Лив не могла сказать им, что не верит, что отец мертв, что он в любую минуту может войти в дверь. Она попыталась припомнить, Дома в гротроске Дом Большого Хенрика, дом Гранлундов. Но, как ни пыталась, не могла представить там Видера. Взгляд ее остановился на рябине за окном. Ей показалось, что между ветвей болтается петля. «Он повесился», — пролепетала она. Хасан покачал головой. «Как я сказал, это не самоубийство». Она слышала его но не желала понимать. «Моя мама повесилась», кивнула на рябину, простиравшую ветви к небу. Хасан проследил за ее взглядом, но не понял, что она имеет в виду. Он слишком молод, это произошло еще до его рождения. Кристина Бьёрнлунд повесилась в Вальпурге его ночь. Лиф не могла этого помнить, но эта картина была выжжена у нее в мозгу. Свадебное платье волочащаяся по земле, ветер, рвущий длинные черные волосы. Все те разы, когда она жалела, что эта мама, а не Видер, покончила с жизнью, бросив ее одну. Симон долго сидел в туалете. Хасан спросил, нет ли там лекарств или чего-то еще, что может ему навредить. Лив покачала головой. Он просто хочет выплакаться один. Видер терпеть не мог плачущих мальчиков, еще в раннем детстве симон научился прятаться чтобы излить свое горе но она не стала им этого говорить полицейские думают что она не в себе это читалось в их полных тревоги глазах они думают она ничего не поняла потому что речь идет не о самоубийстве Видер себя не убивал кто то другой его убил истина постепенно доходила до нее я хочу его увидеть — пробормотала она. — Могу я его увидеть? На заправку заехала полицейская машина. Лем оглянулся в поисках путей отхода. Нила раскладывал яблоки. Они были такого же цвета, как и его щеки. Повернувшись к Лему, он спросил. — Как у тебя дела? — Хорошо. — Скажи, если возникнут вопросы. Он был добрым, даже слишком. Может, он притворяется? Может, это такой отвлекающий маневр? Пытается запудрить Лиаму мозги, чтобы скрыть свои истинные намерения? По телу пробежал холодок. Какой он дурак, что решил искать работу здесь. Полицейский вышел из машины. Лиам его узнал, молодой, из тех, кто испытывает потребность показать, на что они способны. Он помахал Лиаму, словно они были знакомы. Лиам неуклюже поднял руку в ответ. Напомнил себе, что ему нечего опасаться, что он теперь тоже работает и платит налоги и имеет право на уважение. Посетители замечали, что работа на заправке ему в новинку, но были терпеливы и благожелательны. Он видел в их глазах одобрение. Нужно просто расслабиться и перестать думать. Как дети, когда учатся кататься на велосипеде. Нужно ехать, а не думать. Но он не мог перестать думать. До двери склада, до машины и свободы всего 75 шагов. Можно преградить преследователям путь, опрокинув полку с консервами и яблоками. Они не смогут его остановить, ни Ниила, ни полицейский. Старое убежище в лесу, которое они построили с Габриэлем в те дни, когда им часто приходилось прятаться, еще стоит. Какие наивные они были в молодости. Не понимали, что со временем все станет только хуже. Время шло. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем полицейский вернул шланг на место. Он заплатил карты, не заходя в магазин, бросив последний взгляд на Лема, сел в машину и уехал. Вот и все. Нила насвистывал у полки с фруктами, не догадываясь, какая драма творилась внутри Леама. Как близко он был к срыву. Мобильный вибрировал в кармане, требуя внимания — Он испугался, что звонит мать, что с Ваней что-то случилось. Но, проверив телефон в паузе между посетителями, увидел на дисплее имя Габриэль. Брат снова и снова названивал ему, Лиам решил не отвечать. — Это твой телефон вибрирует, — поинтересовался Ниила. — Неужели у него такой слух? — Да. — Девушка звонит. — У меня нет девушки. — Можешь взять перерыв и перезвонить. — Спасибо в этом нет нужды как хочешь не забывай брать перерывы отдых это важно смена подошла к концу перерыв лиам так и не взял с тяжелой головой вышел в складское помещение и пошел к черному входу проходя мимо полки с батарейками поймал себя на мысли о том по какой цене их можно загнать пристыдил себя за эти мысли сунул сигарету в рот расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и открыл дверь Запах мусора ударил в нос. Не успели глаза привыкнуть к темноте, как на него обрушился удар. Белая вспышка перед глазами, острая боль и за ней теплая кровь из носа. Он пошатнулся, зашарил руками в поисках двери, но она уже захлопнулась. Еще один удар. Он вскинул руки, чтобы прикрыться. Руки вцепились ему в горло и начали бить головой о кирпичную стену. Кровь ручьем стекала по подбородку за шиворот. Полиция сказала, что видора они смогут увидеть, но о том, как он умер, им не скажут. Это может повредить расследованию. Лиф решила, что может это и к лучшему. Самое главное — увидеть его и убедиться, что он действительно мертв. Она сжала руку Симона в своей. Сына била мелкая дрожь, ее тоже трясло. Глаза жгло от бессонной ночи, но она не плакала. Лес расступился, сменившись домами. Из-за уличного освещения не видно было звезд на небе. Они проехали через мост над Черной рекой. Одинокий прохожий пригнулся под зонтиком. На другой стороне дороги светилась неоновая вывеска закусочной. Лив подумала, что это неправда. Отец не может тут быть. Видер всегда держался от города подальше оставив машину на подземной парковке, они вошли в лифт. Рука Симона была в ее руке. Лифт остановился на нужном этаже, они вышли и пошли по длинному коридору с закрытыми дверями. От их шагов раздавалось гулкое эхо, противно пахло дезинфицирующим средством. Хасан пропустил их в комнату, стены которой были выложены потемневшей от времени кафельной плиткой. Казалось, что стены кровоточат. На стене перед ними располагался ряд четырехугольных дверок. У Лив сдавила горло. Она до боли сжала потную руку Симона. — Уверен, что выдержишь? — Я хочу увидеть дедушку. Темноволосая женщина в синей больничной униформе подошла к ним. — Идите за мной. Лив почувствовала, как все внутри сжимается от страха. Ее удивило, что в этой комнате ничем не пахло. — Интересно как им удалось прогнать запах смерти. Видер лежал на каталке из нержавеющей стали. Она перестала дышать. Это была всего лишь оболочка, серая безжизненная кожа, все, что осталось от Видера. Лицо в садинах, которых у него не было при жизни, словно его искусали дикие животные. Тело было прикрыто белой простыней, но она могла представить, в каком оно состоянии. Разодранная в клочья кожа, темная дыра на месте сердца. Руки лежали неподвижно. Лив протянула руку и коснулась пальцев. Они больше не были скрюченными. Смерть распрямила их. Вот ведь как бывает. Симон рядом с ней зашелся в рыданиях. Лив притянула сына к себе, прижала голову к груди, чтобы он не видел трупа на каталке. Сама же она... Не могла отвести глаз от покойника. Глаза ее оставались сухими. Она не плакала, не кричала, не проклинала. Только стояла, смотрела на мертвого отца и чувствовала, как в груди поднимается тихое ликование. Она кивнула Хасану. «Это он, отец». «Так вот, где ты работаешь!» Не мог места получше найти? Из всех заправок выбрал ту, где работает его дочь? Это Нила взял меня сюда. К ней это никакого отношения не имеет. Габриэль замахнулся для нового удара. Но на этот раз Лему удалось увернуться. Но он не удержался на ногах и полетел в лужу. Одежда тут же промокла. Габриэль возвышался над ним. По его дергающимся движениям было видно, что он под кайфом. Лиам сжал нос пальцами, останавливая кровь, и бросил взгляд на дверь. Надо было убедиться, что никто их не слышит. Если сейчас появится Ниила, выставит за порог, не раздумывая. Габриэль пнул его ногой. «Иди в машину! Прокатимся!» Лиам вел, а Габриэль показывал дорогу. Они заехали в лес, и эта дорога, кажется, давно уже никуда не вела. В лесу было сыро. Из-за тумана все расплывалось перед глазами. Габриэль то и дело поглядывал на него. «Тебе нельзя доверять! Ты не думаешь головой! Не думаешь мозгами!» — бубнил он. У Леома встал перед глазами старик. Все произошло так быстро, словно свечу задуть. Пара секунд — и человека нет. Он покосился на куртку Габриэля, пытаясь рассмотреть, что под ней спрятано. Пальцы брата основали по карманам, В поисках сигарет или зажигалки лем боялся дышать. Прикинь, что я почувствовал, когда проходил мимо и увидел тебя на ее месте. К ней это не имеет никакого отношения. Что, угрызение совести, да? Ты ее жалеешь! Не говори ерунды! Дорога пошла вверх. Лес поредел, высокие деревья сменились низкими, открывая взгляду темное беззвездное небо. Ваня уже легла. «Сегодня он не успеет пожелать ей спокойной ночи», — подумал Лиам. Все вокруг тонуло в темноте. Но нетрудно было представить, что внизу на километры простираются леса, озёра и болото, настоящий лесной океан. Лиам узнал это место. Они были тут в детстве. Отец иногда заталкивал их в машину, говорил матери, что его все достало, что он забирает детей и сматывается с ними навсегда». Однажды они приехали сюда. Отец размахивал руками и говорил, «Тут наверху мы построим дом, чтобы никто больше не смел смотреть на нас свысока». Машина остановилась, и они, как по команде, распахнули дверцы, впуская холодный воздух. Лиам бросил взгляд в зеркало заднего вида. Запекшаяся кровь под носом не так страшно. «Зачем мы тут?» — спросил он. Габриэль не ответил. Сунув руку под куртку, быстро вытащил пачку сигарет, но Лем успел заметить пистолет. И тут же перевел взгляд на деревья, прикидывая расстояние, успеет ли убежать, если представится такая возможность. В темноте брату его не найти. Вдруг послышался шум мотора, и вскоре показалась старая машина. В белом свете работающих фар Лем узнал ее «Юха! Что мы скажем?» Ничего! «Держи рот на замке! Ты уже достаточно дров наломал!» Водительская дверь открылась. Юха оставил фары включенными и сделал крюк, чтобы подойти к ним сбоку. Двигался он с гибкостью дикой кошки. Бороденка свисала на грудь. Одет он был в мешковатую одежду, под которой много чего можно спрятать. Габриэль вылез из машины и жестом приказал Леому последовать его примеру. Лиам сдавил челюсти, зуб тут же пронзила острой болью. Юха стоял спиной к свету, и лица его не было видно. Ноги нервно топтали гравий. Габриэль подошел к нему и протянул обычный товар. Юха взял пакет, но проверять травку на качество не стал. Белки его глаз блестели в темноте. — Я хочу узнать, что произошло, — сказал он, убрав траву. — Ты о чем? О том, что случилось в Эдосмарке. — Я хочу знать, что произошло. Юха сделал шаг вперед. Ветер трепал его волосы и доносил запах немытого тела. Лиам держался в отдалении. Ему было страшно. Страшно, что между ними и Юхой вот-вот разразится ссора. — Тут травы на два месяца, — сказал Габриэль. — Потом тебе придется искать других поставщиков. Юха медленно сунул руку под куртку. Лиам замер, но бородач всего лишь достал купюры из внутреннего кармана и протянул братьям. «Я живу один», — сказал он. «Но, как вы знаете, от птичьих трелей никуда не денешься. И птички мне напели, что Видер бьорнлунд мертв, что кто-то его прикончил. И я подозреваю, что вам об этом известно куда больше, чем мне». Габриэль пересчитывал купюры, притворяясь, что не слышит вопроса. Лиам держался в тени, взгляд его метался между лесом, небом и темной долиной внизу. Ему хотелось сказать Юхе, чтобы он садился в машину и уезжал, что опасно испытывать терпение Габриэля. «Вот тяна!» — воскликнул Габриэль. «Сегодня нам удалось наскрести всю сумму. Премного благодарны!» Он положил деньги в карман джинсов и кивнул Юхе. «Я выбрал для тебя самую лучшую травку». Она избавит тебя от всех ненужных мыслей, роящихся у тебя в черепушке. Стопроцентная гарантия. А теперь я хочу, чтобы ты сел в свою развалюху, поехал в свою хибару и забыл о нашем существовании. Но Юха остался стоять на месте. Он тяжело дышал, словно каждый вдох давался с трудом. Это я послал вас в Эдосмарк, произнес он. И я хочу знать, — Что произошло? Думаю, я имею на это право. Габриэль расхохотался. Бросив взгляд на Лиама, он скомандовал. — Садись в машину! Мне надо поговорить с Юхой! Наедине! Против воли Лиам послушался. Земля качалась под ногами, кровь бурлила в жилах. Он сел за руль, испытывая искушение завести машину и уехать, оставив их тут одних. Но Габриэль вытащил ключи. Наверное, догадывался, что брат попытается улизнуть. Закрыв дверцу, Лиэм вытер руки от джинсы. Проверил нож под сиденьем, но не стал доставать. Если начнется драка, он не будет вмешиваться. Габриэль нагнулся к Юхе. Лиц не видно, только руки жестикулируют в темноте, пальцы порхали, как мотыльки. Голова Юхи дернулась, словно он кивнул, поддакивая. Лиэм опустил окно на сантиметр, но не мог ничего расслышать. Наконец брат выпрямился и хлопнул Юху по плечу. Юха стянул шапку, почесал макушку и снова натянул. Теперь движения у него были спокойнее. Бросив взгляд в сторону машины, он помахал на прощание. Лиам дернулся, как от удара, и робко помахал в ответ. Габриэль и Юха пожали друг другу руки. Будто и не было никакой враждебности. О чем бы они ни говорили, они сумели договориться. Юха сел в свою развалюху и уехал. Лиам сидел и чувствовал, как у него гудит в ушах. Хасан и его коллеги снова и снова спрашивали, у Видора были враги? Кто-то? Желал ему зла? Он с кем-то ссорился? Лиф Симоном опрашивали в разных комнатах. Их дом стал похож на тюрьму. Не комнаты, а камеры, двери в которые нельзя было закрывать включённый повсюду свет, резал глаза. Вся их жизнь была выставлена на обозрение. Полицейские сновали между машиной во дворе, сараями и сейфом для оружия. Чужие руки перерывали содержимое шкафов и ящиков, вытаскивая на свет все, что лежало там столько лет. Фотографии, ценные бумаги, ночную сорочку Кристины, все эти годы провисевшую в шкафу видора. После допроса Лив сидела, обняв сына рукой. Вместе они были островком в бушующем море, к которому полиции было не подступиться. Но стоило полиции уехать, как заявилась Фелисе. Вошла без стука и сразу направилась в комнату Симона, как будто не замечая Лив. Как злой дух скользнула по темному дому, и Лив притворилась, что ничего не видит и не слышит. Потом Лив долго стояла в коридоре, прислушиваясь к их голосам за закрытой дверью, и страдала от одиночества. Под конец она не выдержала, стукнула костяшками пальцев в дверь и, не дожидаясь ответа, приоткрыла ее. Фелисия сидела на кровати, опираясь спиной на пожелтевшие обои. Голова Симона покоилась на ее коленях. Красное отрыдание лицо сына было повернуто к экрану компьютера, Фелисия пальцами расчесывала ему волосы. Лив кашлянула, привлекая их внимание. «Фелисия, я не знала, что ты здесь». «А где мне еще быть?» Тот же вызов в глазах, та же озорная улыбка, как когда она балансировала на льдинах. «Хотите есть?» Переглянувшись, они в унисон покачали головами. «Нет». «Что вы смотрите?» «Кино», — ответил Симон. Лив еще немного постояла в дверях, судорожно сжимая дверную ручку и придумывая, что бы ещё сказать, чтобы вовлечь их в разговор. Больше всего ей хотелось войти в комнату, сесть рядом, достать бутылку из-под кровати и приложиться к горлу. Но было совершенно очевидно, что ей тут не место, что ее тут не ждут, и единственное, что ей оставалось, это прикрыть дверь спальни и вернуться в пустую кухню. В кухне она раскурила трубку видора и, приоткрыв окно, выкурила. Ветер принес с собой голоса. Говорили где-то рядом. «Соседи?» С трубкой во рту она вышла в прихожую, надела ботинки и куртку, подумав, сняла ключи с крючка и заперла дом вместе с подростками. Ключ плохо проворачивался в замке. В последнее время она оставляла дверь открытой, ожидая, что видер вернется. Накинула капюшон и пошла в лес. У костра на берегу озера Спиной к ней сидели Дуглас, Эва, Карл Эрик и еще двое. Пламя поднималось высоко к небу. Лив замешкалась, собираясь с мыслями, но Дуглас, обернувшись, заметил ее и позвал к ним. Его красное лицо лоснилось от жара. «Лив, присаживайся! Тебе не стоит быть одной!» Под взглядами соседей она неохотно подошла к костру. Йони тоже был там. Он поднялся, освобождая для нее место. Когда она села, он попытался накрыть ее руку своей, но Лив скрестила сжатые в кулаки руки на груди. Видно было, что его это обидело. Но Лив знала, если она подпустит его близко, то не сможет больше контролировать себя. Нельзя допустить, чтобы в деревне узнали о ее постыдном секрете. Нет-нет, не об их отношениях с Йони, а о том облегчении, которое она испытывала, узнав о смерти отца. Никакого сожаления. У нее было чувство, что все наконец закончилось, что теперь начнется настоящая жизнь. Что вы тут делаете? Спросила Лив. Сидим и пытаемся понять, что за чертовщина творится в нашей деревне, сказал Дуглас. Голос у него вибрировал, а взгляд был прикован к ионе. В глазах вызов. Человек мертв? И кто-то должен за это ответить. Вот как. Лив переводила взгляд с одного хмурого лица на другое. Только на лице Серудии читалась грусть. Губы старушки подрагивали, в глазах стояли слезы. Или это только кажется? Зря она пришла сюда. Если и раньше общение с людьми не приносило утешения, то теперь тем более. Ей казалось, что Видер... Стоит в тени елей и костерит всех по очереди с присущей ему ненавистью. Ненависть была самым ярким его чувством. Полиция вверх дном перевернула всю нашу усадьбу, но они так и не сообщили мне ничего вразумительного, — сказала она. — У нас снюты, ну, полицейские, тоже были, — сказал Дуглас и сплюнул на землю. — Кажется, они считают, что мы, деревенские, способны убить своего. Лив вздрогнула. Ее удивило, что Дуглас назвал видора своим. Вот бы отец удивился. Удивился и одним словом поставил бы на место. Соседи отца всегда презирали, Серудия не в счет, Она просто выжила из ума. Карл Эрик поднес фляжку к губам, сделал глоток и передал по кругу. Все молчали. Лив ловила на себе любопытные взгляды. «Не на себе!» приглядывались к ним с йони нетрудно догадаться что они думают дочь видра бьорнунда и чужак с юга более чем достаточно чтобы по деревне пошли сплетни получив фляжку она сделала пару глотков радуясь согревающему теплу но легче не стало даже в пламени костра ей мерещился видр хотя она видела его мертвым в морге отец был повсюду а в морге памяти прочно засели его руки в пигментных пятнах с обручальным кольцом на узловатом пальце. Ей вспомнилась давнишняя весна, когда она училась кататься на велосипеде, упала и расцарапала лицо. Лидер поплевал на ладони и вытер ее щеки собственной слюной. Почти что вылезал, как дикие звери вылизывают своих детенышей. Ветер, шелестящий в кронах деревьев, принес его голос, надрывный, умоляющий. «Если ты меня оставишь, я не знаю, что сделаю». Разговор зашел о машинах, иногда проезжающих через Эдосмарк. «Это кто-то из водителей причастен к смерти видора, говорила Эва. «Мало ли, чем стариком насолил». В то утро, когда Видер исчез, Лив видела машину. Она ехала очень быстро и чуть не слетела в канаву. Темная сказала ли она о ней полиции у костра сидеть было жарко воротник прилип к затылку да еще ее не придвинулся ближе она знала что так принято у обычных людей искать друг у друга защиты и утешения но на нее близость оказывала обратный эффект заставляла нервничать расчесывать нестерпимо зудящую кожу она вскочила спиртное придало легкости в движениях «Я оставила Фелиссию и Симона одних в доме. Мне не стоило этого делать». После жаркого костра вернуться в холодный лес было все равно, что нырнуть в ледяной родник. Лив замерла и вдохнула полной грудью холодный воздух. За спиной раздались голоса, зовущие ее в темноте. «Тебе нельзя быть одной!» — кричали они. Отчаяние в этих криках заставило ее ускорить шаг. В свете фар казалось, что лес полон привидений. Проселочная дорога извивалась ужом в темноте. Леон вцепился в руль обеими руками. Больше всего ему хотелось позвонить матери и услышать, что Ваня уже легла спать, что все хорошо. Но телефон не ловил сеть. «Мне нужно домой», — снова и снова повторял он Габриэлю, но тот его не слушал. Курил на пассажирском сиденье и о чем то думал, время от времени показывая Леаму рукой, куда сворачивать. На вопрос, куда они едут, он не ответил. У Леама было чувство, что он едет на собственную казнь и никак не мог от него избавиться. «Что ты сказал, Юхи? Тебя это не должно волновать. У него не все дома, если он будет трепать нам крышка». Габриэль обдал его сигаретным дымом. «Откуда ты знаешь? Ты сам видел, как он живет. «Юха скорее сдохнет, чем будет говорить со снютами. А если и будет, кто захочет его слушать?» Гравий сменился разбитым асфальтом. На одном из ухабов Лиам до крови прикусил щеку изнутри. Сбоку между деревьев блеснула вода, освещенная луной. На пути им не попалось ни одной машины, ночью здесь было безлюдно, но теперь Лиам знал, где они. Недалеко от поселка. «Нужно сохранять спокойствие», «Смотреть на дорогу и не затевать ссору, тогда скоро он будет с Ваней». Он представил, как она спит в кроватке в его бывшей детской, в окружении потертых мягких игрушек и с мамиными камнями в ручонках. Он постелит себя на полу, как делал столько раз, и заснет поднежный звук ее дыхания. Но Габриэль коснулся его плеча и сказал, «Остановись вон там, на площадке для отдыха». «Зачем?» «Останови машину, придурок!» Лиам щел за лучшее подчиниться. Он затормозил, стараясь не показывать, что ему страшно. На стоянке был деревянный туалет, а рядом с ним карта местности. В детстве они тут часто тусили, изрисовывали туалет непристойностями и замазывали стрелки на карте. Пару лет назад на стоянке застрелили иностранца, приехавшего на сбор ягод. Люди потом долго об этом говорили, но преступника так и не нашли. Открытая дверь туалета болталась на ветру. У Лема мурашки побежали по коже. «Мне нужно домой. Мать гадает, где я». «Пусть гадает». Габриэль ткнул его в шею пачкой сигарет. Шрам над губой блестел в темноте. «На, покури!» Глаза брата были совершенно пустые, черные, как ночь за окном. Лем сунул сигарету в рот и заглушил двигатель чувствуя тяжесть во всем теле вылез из машины за деревьями жизнерадостно бурлила разлившаяся по весне река габриэль кивком велел Леому идти вперед к туалету сам пошел следом у туалета стояла скамейка воняла мочой на земле валялся рулон туалетной бумаги губу разбитую габриэлем у заправки Саднила, было больно курить как он объяснит распухшую губу матери с ваней они или оставит ли он его Габриэль оперся о шаткую стену. В глазах полыхало черное пламя. — Помнишь сборщика ягод, которому прострелили башку? — спросил он. — Конечно, помню. — Чёрт! Вся стена была заляпана мозгами. Такое никогда не забудешь. У Лема загудела в голове. Гул был нестерпимый. Люди говорили, что дело было в наркотиках, что сборщик с кем-то не поладил и поплатился за это жизнью, но впервые Габриэль намекнул, что имеет отношение к убийству. Может, и не сам убил, но был тут. Лем изо всех сил старался не выдать эмоции, бушующие внутри. «Зачем ты меня сюда привез?» — спросил он. Габриэль сверкнул зубами. «А ты не догадался?» — Хочу, чтобы ты знал, я держу тебя под присмотром. Каждый твой шаг у меня под лупой, и мне нет дела, что ты мой брат. Малейшая оплошность, и тебе конец. Сечешь? Скорее всего, от страха, но в горле Леома забулькал смех и вырвался наружу. Нервный хриплый смешок. Он швырнул недокуренную сигарету в Габриэля. Тот бросился на него, но Лиэм успел схватить его за шею и потянуть вниз. Они покатились по мокрой холодной земле. Габриэль оказался сильнее, хотя наркотики замедлили его реакцию. Он сел верхом на лема и сжал горло. Холод от земли проникал сквозь одежду прямо в костный мозг. Стало трудно дышать. Габриэль, верхушки деревьев, неясные тени, все закружилось перед глазами из горла вырвался булькающий звук ваня ваня с ее беззубой улыбкой залитая утренним солнцем мощным усилием лемму удалось спихнуть себя брата он вскочил и пнул габриэля в грудь они дрались много раз до сотрясения мозга и сломанных пальцев но никогда еще лем не ощущал такой злости габриэль встал на четвереньки потряс головой как собака Потом поднялся. Из ссадины на виске стекала кровь, но он этого не замечал. На губах гуляла улыбка. — Клянусь, с каждым днем ты все больше похож на отца! — сказал Лем, тяжело дыша. «Да пошёл — Да пошел ты! Габриэль зажег новую сигарету и направился к машине, показывая, что драка закончена. Открыв дверцу с водительской стороны, он крикнул Лиаму. — Я за тобой слежу! — Не забывай! Сел в машину и завел двигатель. Лем остался один мочой в провонявшей мочой темноте. Лив почти дошла до дома, когда заметила, что кто-то идет за ней по пятам. Иони? Она осталась на веранде подождать, но из-за деревьев выбежал не Иони, а Карл Эрик. Остановился и оперся руками о колени, чтобы перевести дыхание. Потом выпрямился, и их глаза встретились. «Можно подумать, за тобой черти гонятся», — выдохнул он. Летела быстрее бешеные собаки, только пятки сверкали. Что тебе нужно?» «Ничего. Хотел убедиться, что ты добралась до дома». Карл Эрик подошел и прислонился к перилам. В темноте он казался моложе. Морщины разгладились, глаза блестят. Лив старалась дышать ровно, чтобы успокоиться. На мгновение ей показалось, что ее преследует видер. Видер мертв, прочитал ее мысли Карл Эрик. Теперь все изменится. Я видела его собственными глазами в морге, но все равно кажется, что он просто вышел на прогулку и в любой момент выйдет из леса. Тебе нужно время, чтобы свыкнуться с этим. Ты еще не оправилась от шока. Лив не могла рассказать ему, какую пустоту ощущает внутри. Тело Видера в морге было оболочкой. Это не Видер. Еще ни разу со дня его исчезновения она не плакала. Никогда Хасан сообщил ей новость, не позже, в морге. Все, что она чувствовала, странное облегчение в груди. Даже кожный зуд ее почти не беспокоил. Карл Эрик занес тяжелую ногу на ступеньку. Лив подумала, что нужно пригласить его зайти, пора начать вести себя, как все люди. Уж теперь-то, когда видра больше нет, стоит, наверное, наладить контакты с деревенскими, прежде чем они с Симоном уедут. Но в обществе Карла Эрика она всегда ощущала тревогу, похожую на ту, которую внушал ей Видер. «Нам надо держаться вместе, хотим мы того или нет». «А, кстати, какое родство нас связывает?» — спросила Лив, зная ответ. Карл Эрик медлил с ответом. Сперва она решила, что он не расслышал вопроса. Взгляд его был прикован к двери за ней. «Мать видора и моя мать были сводными сёстрами по отцу, но они не были знакомы, насколько мне известно». Твоя бабушка была незаконно рождённой. Двери маминого дома были для нее закрыты. — Поэтому вы с папой не ладили? Карл Эрик фыркнул, обдав ее спиртными парами. Но он не производил впечатления пьяного, скорее наоборот. — Нет, у нас были проблемы посерьёзнее. — И какие же? — Долго рассказывать. Я устал. Но загляни ко мне как-нибудь, и я тебе все расскажу. Что-то в его голосе вызывало у нее желание поскорее скрыться в доме. Но она переминалась с ноги на ногу на скрипучих половицах веранды. Хотелось спросить, почему Видер считал его неудачником, о каких неудачах шла речь. Но её не отпускало ощущение, что отец стоит рядом в темноте и подслушивает. Он ненавидел, когда дочь встревала, а страх отцовского гнева засел в ней так глубоко, что от него не избавится. «Одно я тебе скажу», — глянул на нее Карл Эрик. «Семью крепче делают не кровные узы, а стыд, стыд сплачивает». Его взгляд остановился на ней, и Лив перестала дышать. Тело ее не слушалось. «Не знаю, о чем ты. Карл Эрик». Грустно улыбнулся, думаю, прекрасно знаешь. Порывом ветра принесло запах костра. Он нагнулся и прошептал, словно опасаясь, что их услышат. «Что тебе известно об этом парне?» «О ком?» «О вашем арендаторе. Йони или как там его?» «Он никаких проблем не доставляет. Работает, исправно платит за аренду. Не на что жаловаться». Карл Эрик задумчиво запустил пальцы в бороду. Казалось, он хотел возразить, но передумал, убрал ногу со ступеньки, достал фляжку и, не отрывая отлив взгляда, сделал несколько глотков. «Тебе стоит быть поосторожнее с чужаками. Надо держать глаза и уши открытыми и никому не доверять, даже своим». Лиам бежал напролом через лес. Луна скрылась за облаками. Ледяной дождь обжигал лицо. Мокрые джинсы прилипли к ногам, затрудняя движение. Но, несмотря на холод, он весь обливался потом. Не в первый раз Габриэль бросал его посреди леса. Этот раз точно последний, поклялся он себе. Когда Лиам наконец достиг Кальбуды, поселок спал. Темные окна, тихие дворы. Но собаки почуяли его издалека и залаяли, то ли приветствуя, то ли предупреждая об опасности. Мать дала его в прихожей, будто и не спала. «Господи, что случилось?» «Габриэль», — коротко ответил он. Этого было достаточно. Мать больше не задавала вопросов. Не хотела ничего знать, хотя догадывалась. Ничего хорошего. Она помогла снять мокрую одежду, дала махровую простыню, чтобы завернуться — Отвела на кухню и приложила к губе замороженный лосиный стейк из холодильника. Лиам спросил Ване, хотя уже успел подняться к ней и видел, дочка спит. Мать разожгла камин, и он подсел поближе к огню, согреться никак не получалось. Что-то в его молчании и напряженном дыхании встревожило ее. Она встала за его спиной, обняла худыми руками и прижалась щекой к щеке. Лиам позволил ей это хотя ему было больно от ее прикосновений. «Габриэль забрал мою машину. Можешь одолжить свою? Мне завтра на работу». «Да, конечно». «Спасибо», — кивнул он. «Помнишь, что я говорила?» — шепнула мать. «Ты не обязан общаться с ним только потому, что он твой брат». Посидев еще немного, Лиам пошел к Ване. Она спала, прижав к себе игрушечного кролика, который когда-то был его другом. Давно, в детстве, которого у него и не было из-за отца. Достал из шкафчика подушку, пару одеял и постелил себе на полу. Лежал и слушал дыхание дочери. Вспоминались все те черные дни, когда он не приходил домой или же приползал никакой из-за дури или бухла, а Ваня с матерью ждали, пока он очухается. Малышка так радовалась, когда он возвращался к жизни. Он давно уже не валялся в отключке целый день, сам укладывал Ваню и сам кормил ее, но ему все равно было стыдно. Он не заслуживает такой дочери. Мысли не давали покоя. Ему могли позвонить среди ночи и потребовать товар. Он всегда встречался с покупателями на шоссе, никому не позволяя приходить к нему домой. Нельзя, чтобы это видела Ваня. Но и с этим теперь покончено. Клиенты быстро сообразили, что звонить надо не ему, а Габриэлю, который вел все дела, связанные с наркотой. День за днем лем пытался оборвать все нити, связывавшие его с прежней жизнью. Денег не было, но это не играло никакой роли. Грязные деньги всегда быстро утекали сквозь пальцы, и их вечно не хватало. Сам он тоже больше не принимал только в тех редких случаях, когда надо было успокоить нервы. И все равно он был в черных списках полиции и социальной службы. Последняя только и ждала, чтобы отнять у него Ваню. Если б не мать, ее бы уже забрали. Но мать была за него горой, хотя могла и подзатыльников надавать. Леам не знал, откуда у нее берутся силы. Но даже мать не поможет, если правда о той ночи в Эдесмарке всплывёт. Тогда все будет кончено ваня вырастет без отца при этой мысли по щекам потекли слезы он молча плакал зная что на волосок от того чтобы лишиться дочери лив догадывалась что ключ к тайнам видора должен быть в его спальне, но он не знала где искать она с раздражением перебирала вещи покойного отца нет не с раздражением. Ей было неловко выдвигать ящики и рыться в их содержимом. Такое ощущение, что она делает что-то плохое, что-то запретное. Но все, что там обнаружилось, это запас курительного табака, коллекция самских ножей и наручные часы из нержавейки, которые отец давно уже не носил. Ничего она не найдет. Все, что должно быть представляло интерес, Забрали полицейские. В комнате пахло отцом. Сколько бы она ни проветривала, запах прочно засел в старых обоях. Набрав ведро воды и щедро плеснув в него моющего средства, она принялась отмывать пол. И окно открыла нараспашку, чтобы в комнату проникал свежий запах леса. За прикроватной тумбочкой она обнаружила завалившийся ежедневник в черной обложке. «Ого!» В своей ежедневнике отец берёг пуще глаза, никому не позволял прикасаться. Каждый год покупал новый, а старый хранил в запертом сундуке в подвале. Подростка она тайком заглядывала в его записи, но ничего интересного там не было. Ведь и в жизни отца после смерти матери ничего не происходило. Отложив мокрую тряпку, Лив принялась листать страницы, слыша протесты ведра в голове. Короткие предложения о том, что он сделал за день подвёз Лиф на работу, закоптил лосося, починил решетку в сарае, забрал Лиф с работы. Про подвез и забрал» повторялось на каждой странице, Все остальное вращалось вокруг этого. Бывали дни, когда Видер ничем больше не занимался. То и дело попадали из записи, свидетельствующие о его маниакальной потребности контролировать все и вся, и в первую очередь ее. Лиф вышла из дома в час шестнадцать, вернулась четыре тридцать Лив на пробежке. Отсутствует три часа. Велосипед Симона перед усадьбой Мудига в 21.22. Лиф вышла в 00.12, вернулась в 3.31. Видел двух мужчин на участке в 2.13». Прочитав последнюю запись, лив вздрогнула. «Волки. Видер говорил о волках, но не о мужчинах. Запись была датирована 25-м числом, за неделю до того, как он исчез». Выпустив ежедневник из рук, Лив ахнула. Как же она раньше не догадалась. Видер всегда награждал мужчин эпитетами. Звери, собаки, стервятники, волки. За людей он их не считал. Достав телефон, она начала было набирать номер Хасана, но потом передумала ему звонить. Она остыдилась записи отца. Слишком много подробностей они раскрывали об их никчемной жизни, о его безумии. — Нет, его записи никому нельзя показывать. Лем проснулся от того, что над ним наклонилась Ваня. Ее лицо было так близко, что расплывалось перед глазами. — У тебя черный рот, — прошептала она. Я упала и ударился. — Ух, выглядит ужасно, папа. Он осторожно коснулся губ. Кровь засохла, образовав корку на нижней губе. Попытался сесть, и голова отозвалась глухой болью. Всё тело ныло. Ваня положила ручки ему на щёки. «Я подую?» «Давай». Она набрала в грудь воздуха, словно собралась задуть свечки на торте. Лиам зажмурился, подставив лицо её теплому дыханию. Сидел неподвижно и сдерживал подступившие к горлу рыдания. «Что он скажет Ниле на работе?» Как на него будут смотреть покупатели? Что, если его уволят?» С нижнего этажа донесся мужской голос, от которого оба вздрогнули. Ваня широко распахнула глаза. «Это Габриэль!» «Похоже на то». Прежде чем Леам успел среагировать, Ваня бросилась к лестнице прямо босиком. Забыла, что ей не разрешается спускаться одной. С бешено бьющимся сердцем и раскалывающейся головой Лиам поднялся и потащился в туалет, где мать повесила его одежду на просушку. Плеснув в лицо холодной водой, нащупал в кармане пакетик, который дал ему Габриэль, достал таблетку, положил под язык и какое-то время стоял, опершись на раковину и собирался с мыслями. Когда Лиам спустился в кухню, Габриэль сидел на отцовском месте. Энергия била из него ключом, заставляя воздух вокруг вибрировать комнате пахло вареньем. Мать держалась на расстоянии, словно Габриэль был диким зверем, а не её собственным сыном. Зато Ваня сидела у него на коленях, и вся светилась от радости. Габриэль окинул Лемо взглядом. Грязная одежда, разбитая губа. — О, похоже, тяжелая у тебя выдалась ночка, братишка. — Что ты тут делаешь? Габриэль накручивал растрепанную косичку Вани себе на руку и с вызовом смотрел на него. Травяной чай матери дымился в чайнике на столе. Рядом лежал домашний ржаной хлеб. Мать начала нервно накрывать на стол. Её многочисленные цацки позвякивали, наводя на мысли о тюремных цепях. Потом она сказала, что ей надо к собакам, и поспешила удалиться. Габриэль, как когда-то отец, держал весь дом в страхе. Едва за ней захлопнулась дверь, Габриэль жестом велел Лиаму садиться. «Я не могу. Мне надо на работу». Брат уткнулся подбородком Вани в макушку. «Садись, — говорю». Голос был спокойный, но глаза полыхали злобой. Лиам бросил взгляд на часы. У него десять минут, не больше. Габриэль что-то прошептал Ване на ухо, отчего она рассмеялась и начала делать ему бутерброд, щедро накладывая сыра, колбасы и соленых огурцов. На столе лежала раскрытая газета Габриэль подвинул ее к Лему и ткнул в заголовок. «Пропавший человек найден в колодце», — прочитал Лиам. Комната зашаталась. Брат наклонился вперед, буравя его взглядом. «Колодец, черт возьми! Как ты мне это объяснишь?» Лив сидела на первом ряду и пыталась выжить из себя слезы. Церковь была переполнена. Люди приехали со всех окрестных деревень из москоселя и ауккс и ервитреска в церкви было душно от духов и одеколона но еще больше от людского любопытства лив затылком чувствовала взгляды все были наслышаны о видере но никто его близко не знал и вот всем приспичило посмотреть как дочь с внуком его хоронят лив чувствовала себя лесой Выгнанной из норы на яркий свет. Одной рукой она обнимала Симона, желая защитить его и от любопытных взглядов, и от неуместных вопросов. Фелисия сидела по другую сторону. Они с Симоном держались за руки. Теперь они все время были вместе. Рука Лив задела волосы Фелисии, прижимавшейся к плечу ее сына. Они оказались мягче, чем представлялись. Макияж размазался из-за слез. Черные круги должны были свидетельствовать о сильных чувствах. Но Лив не сомневалась, что слезы фальшивые Девчонка просто хорошо умеет притворяться. Внутри по-прежнему была пустота. Она заметила в церкви Хасана. Вместо формы на нем были подобающие случаю темная рубашка и черный галстук. Но все равно понятно, зачем он здесь. Мысль о том, что убийца Видера может быть среди собравшихся, не давала Лив покоя, как и Хасан. Может, убийца сидит сейчас на одной из жестких скамей и посмеивается в душе? Отец лежал в простом деревянном гробу, на крышке уже подвятшие цветы. Дуглас и Эва все устроили. Они настояли на том, чтобы у видора были достойные похороны. Лив возражала, Видер не захотел бы тратить деньги на такие бессмысленные вещи. «Когда я умру», — часто говорил он, — «Сожгите меня! Не хочу никаких торжественных прощаний!» Что бы он сказал, если бы увидел всех этих людей, собравшихся в церкви, оплакать его? Пока священник произносил свою заунывную речь, в голове у нее звучали протесты отца. «Чертовы стервятники! слетели сюда все скопом, Даже умереть спокойно не дадут!» Лиф окинула церковь взглядом. Кто-то стоял вдоль желтых стен, не всем хватило места. Она заметила Йони. Он возвышался над остальными, как сосна. И смотрел прямо на нее, искал глазами ее взгляд. Лив быстро отвернулась и продолжила оглядывать церковь в поисках знакомых лиц. Тут были даже покупатели с заправки и все с грустными минами. Симон прижался губами к ее уху. «Никому из них и дела нет до да, дедушки», — шепнул он. «Зачем они пришли?» После похорон был поминальный кофе в кафе. Люди подходили и выражали соболезнования. Одни и те же фразы сливались в общий хор. «Это просто ужасно, что случилось!» «Пугающе!» «Отвратительно!» Видер был сложным человеком со странностями, но никто не заслуживает такой участи. Тот и делился историями из юности, из той поры, когда Видер жил полной жизнью, вел бизнес, бегал за юбками, когда он был нормальный. Эти рассказы были робкой попыткой вызвать улыбку, придать Видеру облик человека, которого можно с теплом вспоминать. Но Лив не могла ни смеяться, ни плакать. Она то и дело бросала взгляд на часы, ожидая, когда можно будет извиниться и поехать домой, не привлекая к себе лишнего внимания — Ей не хотелось, чтобы их с Симоном упрекнули в неблагодарности. Заметив, что общение неизвестно, с кем ее напрягает, соседи Дуглас, Эва и Карл Эрик переключили внимание на себя. Такой чуткости она не ожидала после всех тех лет, когда Видер выстраивал мощные стены. Как оказалось, стены рухнули за одну ночь. Серудия тоже была здесь, по постарушечье пила кофе из блюдечка. Когда у Лиф выдалась свободная минутка, она накрыла ее руку своей. Память меня подводит все чаще, детка, сказала она. Но одно я хорошо помню. На месте, где я нашла шапку витера, растет морошка. Какая морошка? Снег едва сошел. Ты знаешь, о чем я? Шапка была в зарослях морошки шептались олив. Она улавливала отрывочные фразы и чувствовала на себя взгляды, от которых кожу жгло огню. Не все были настроены благодушно. "Похороны", слышала она голос Дугласа несколько раз. "Это не подходящий момент распускать слухи и спекулировать. Пусть полиция делает свою работу". Она встала и вышла в туалет. Единственное место, где можно было закрыться. Пересуды звучали у нее в голове. Пол шатался под ногами, когда она шла обратно к столу, за которым сидела с соседями. Ее не сидел за другим столом. Глаза его странно блестели, когда их взгляды встретились. Она посмотрела на сына. Его волосы сияли на солнце. Он казался особенным среди этой толпы. Светится, как ангел. Платье прилипло к телу, затылок вспотел и чесался. Внутри закипала слепая ярость. Ей хотелось разорвать белые скатерти, вылить горячий кофе на колени собравшихся, разбить тонкий фарфор в дребезги, а потом поднести осколок к своей шее на глазах у всех. Разговоры стихали, когда она проходила мимо, словно кто-то убавлял громкость. Она знала, что все они думают об одном — только не осмеливаются сказать ей в лицо. Это было видно по напряженным плечам, по вытянутым в ниточку губам, по всему их виду. Каждый из них был уверен, что это она, Лив, убила своего отца.